Мэшен вытирает под лба «Вы разрешите мне выйти в туалет, мадам Пуатрено?» «Ну, конечно, Мэшен, конечно. О, спасибо, мадам!» Нахмурившись, она глядит ему вслед. «Вот недотёпа! Благодарит, когда я советую ему положить папки. Благодарит, когда разрешаю выйти в туалет. Тут одно из двух. Либо я строю из себя тирана, либо он строит из себя болвана. Ты как считаешь?» «Хотя нет, молчи. Давай-ка лучше о нашем деле». И она усаживается напротив меня. «Итак?» «Я стараюсь понять, но не могу». «А вот я нащупала один след», — объявляет она. «След, который полиция под руководством этой гориллы Терлетти не взяла в расчет и который я пока еще не готова им назвать. Вот мой метод — выслушать виновника». И ее взгляд останавливается на моем ноутбуке. Достаточно услышать то, что он говорит. Я вздрагиваю. Уж не хочет ли она сказать, что обнаружила, кто владел ноутбуком, лежащим сейчас между нами? В настоящее время полиция, несмотря на все свои обыски, так и не нашла компьютер, которым пользовался Хасин Бадави. Но рано или поздно, и она смотрит мне в глаза... Впрочем, это не имеет значения. Он уже сам нас просветил. «Аллах Акбар!» Вот что он выкрикнул за секунду до взрыва. «Аллах Акбар!» Этот слоган за последнее время так часто повторяется, что на него перестали обращать внимание, и зря. Следует внимательно прислушаться к тому, что вопят эти людишки. «Аллах Акбар!» Это означает «Бог велик». За миг до смерти террористы поминают Бога. И те ошибается, когда игнорирует эти слова Аллах Акбар. Но это всего лишь религиозная формула. Ты так думаешь? А я вот считаю, что это больше, чем формула. Значит, форма протеста. Это первое, что пришло мне в голову. Именно так полагают журналисты, это их и тормозит. Признание? Еще того больше. Так что же? «Донос!» Она вся сжимается, как перед прыжком. Ее взгляд буквально гипнотизирует меня. В «Свой последний миг они выдают виновника, швыряют нам в лицо вот кто убийца. Сами они всего лишь марионетки, а там, наверху, их дергает за ниточки главный кукловод. Простите, не понял». «Мы гоняемся за этими марионетками, не замечая главных виновников, обвиняем в преступлениях жертву. А ведь настоящий убийца — тот, кто приказывает убивать, а не исполнитель. То есть мозг, а не рука. А кто командует террористами? Бог?» Она встает и начинает прохаживаться между столами, заложив руки за спину. «Боевики трубят об этом на весь мир». Долгие века не обличают Господа, а мы, пораженные какой-то странной глухотой, этого не слышим. Крестовые походы, священные войны, распри между христианами и катарами, борьба католиков с протестантами, все эти преступные кровопролития совершаются во имя Господа. Американские первопоселенцы истребляли индейцев, цитируя книгу Иисуса навина, Голландцы ссылались на второзаконие, чтобы оправдать апартеид в Южной Африке. Японцы захватывали Китай во имя синтоизма. Сунниты и шииты, исповедуя ислам, по сей день бьются насмерть. Сегодняшние террористы ИГИЛ или Аль-Каиды убивают и насилуют с криком «Аллах Акбар!» А мы безнадежно глухи. Хуже того, расслышав этот лозунг, мы его сурово осуждаем. «Ай, как нехорошо убивать во имя Господа!» Верующие убеждены, что это его оскорбляет. Атеисты просто считают бредом. На земле очень много всяких религий, мадам. Вот если бы существовала только одна, но Бог-то все равно останется. А это именно Он так безжалостен к нам. Тогда следовало бы упразднить все религии на свете. Раздумывая над моими словами, она вертит на руке часы-браслет. Я развиваю свою мысль. Если бы люди избавились от религий, конфликты, разумеется, все равно происходили бы. Просто они объяснялись бы другими разногласиями, экономическими, территориальными, политическими, но их уже нельзя было бы оправдать Господней волей, религиозными законами или необходимостью обороны, когда на самом деле речь идет об агрессии. Но это уже ты хватил, Агустен. Ты утверждаешь, что войны ведутся во имя Господне, потому что люди сделали Бога орудием своих интересов? Говорят от Его имени? Действуют под прикрытием Его законов? То есть, по-твоему, превратили Его в некую завесу? «В облако, за которым прячут собственную жестокость в оправдании своего цинизма? А что, если все как раз наоборот?» «Не понял». «Что, если это Бог толкает людей на убийство?» «Бог? Это только предлог для убийств». «Нет, Бог и есть главный убийца». «Мадам Пуатрено, религиозные культы порождены не Богом». Люди сами создают доктрины, пишут законы, формулируют догмы, придумывают ритуалы, выстраивают иерархии, придают всему этому официальный статус. Религии были и остаются человеческим изобретением. Ты забываешь, на чем эти религии основаны? На священных текстах. Священные тексты тоже пишутся людьми. Кто знает? Эта реплика поражает меня. Я никогда не представлял себе Бога реальным существом. Он всегда был для меня воображаемой, отвлеченной категорией, продуктом человеческих измышлений. Агюстен, в своих доводах ты исходишь из предпосылки, что Бог не существует. А откуда тебе это известно? Ну, просто чувствую, чувствую, что там пустота. «Повторяю вопрос. Откуда тебе это известно?» «Да ниоткуда. Честно говоря, я ничего не знаю. Ага! -а, -а. а вы, мадам, и я тоже не знаю. Ага!» Она с усмешкой глядит на мое торжествующее лицо. «Значит, ни ты, ни я не знаем, существует ли Бог?» «И это нормально, Агюстен. Это доказывает нашу честность». «Бог не есть порождение наших знаний или наших чувств. Мы не видим Его, не слышим, не обоняем, не можем пожать Ему руку. Он не подвластен нашим научным достижениям. Мы не наблюдаем Его ни в микроскоп, ни в телескоп. Он не подчиняется математическим расчетам. Бога не вычислишь с помощью уравнений. Он не зависит от философских теорий. Никакие умозаключения не делают из него реальное существо». Я не верю надутым дуракам, утверждающим, что они знают. Знают, что Бог существует, или знают, что Он не существует. Значит, значит, ты должен быть готов к любому варианту. В частности, допустить, что Бог, возможно, существует. И, следовательно, навязывает людям свою волю через священные книги Ветхий Завет, Новый Завет, Коран, которые получают статус откровений и... Таковыми он их и объявил. А поскольку Бог прибегает к помощи посредников, пророков, песцов, очевидцев, он же их и вдохновляет. И в таком случае... Она замолкает, и я чувствую ее колебания. Она нервно выравнивает стопку бумаги на моем столе, потом боязливо оглядывается и, наконец, восклицает. В таком случае это полная катастрофа.